что ее невозможно спланировать, план вдруг возник. Она пойдет на Грин-стрит в девять часов утра поговорить с Холли относительно счетов по столовой. После таких утомительных дней Холли и Энн, наверное, будут пить кофе в постели. Белл уехал в Уонсдон, тетя Уинифрид всегда встает поздно. Есть шанс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 плывших за старыми лебедями по зеленоватой воде в лето ее любви шесть лет назад. Спускаясь по траве к сарпентайму она ощутила сладостное волнение. Но никто, никто не узнает о том, что в ней творится. Что бы ни случилось, а скорее всего вообще ничего не случится, теперь-то она спасет свое лицо. «Нет в мире сильнее побуждения», — как говорит Майкл.